Шестое. Отойдя от периметра на порядочное расстояние, звездочат остановил листа, нацепил ему на руку эластичный браслет голыма и включил режим пробуждения. Колым пискнул, забрало на шлеме листа замерцало и в темноте проступил контур местности. Вот так будет надежнее. Голому надо привыкнуть, войти в резонанс что ли, почувствовать человека. Не удивляйся, если он поначалу будет молчать. Позже сами найдете общий язык. Первые голому вообще не входили в симбиоз с человеком, а давали лишь четкие указания. Стрелять, отпрыгнуть – это вызывало массу лишних проблем, учитывая непредсказуемые зоны. Непонятно, куда прыгать, непонятно, куда откатиться. И пока человек соображал, бывало уже прозно и прыгать, и откатываться. Нервы и так на пределе, а тут еще голым на духом орет. Потому от них многие отказывались, полагаясь лишь на Всю интуиции. Зря, конечно. А голыма неожиданно поумнели. Сами. Причем программисты ничего не меняли. Руками только разводили. Так, голым это прибор или живое существо? Не то и не другое. Наверное, середина. Жизнь на основе кремния органики. Все двинули, помоляясь. Они не пошли через блокпост Вербина, в зоне нет прямых обратных дорог, ведь все находится в непрерывном движении, одни аномалии сменяются другими, наползая друг на друга, часто образовывая непроходимые участки, из которых лучше быстрее убираться, стараясь найти обходную тропу. Иногда такие скопления порождают причудливые артефакты, что всегда окружены повышенной опасностью силу неизвестности их действий. Зона – это риск, умноженный на неизвестность в гребез правил. Забросал удобную щель между камнями, они думали под их прикрытием следовать и издали туннель под старой железнодорожной веткой. Вместо этого пришлось отстреливать байбаков, которые высыпали, словно рой, рассерженный ход. попасть мечущегося байбака в утреннем тумане в удовольствие ниже среднего. Все кончилось тем, что звездочек метнул в щель каранату и едва успел с командой дюжаться в мокрую траву, прикрывая глаза всеми имеющимися конечностями. Шума не было, просто на мгновение между камнями зашло маленькое солнце и приятно запахло шашлыком. Кстати, мясо байбаков довольно съедобно после предварительного обеззараживания. Нагретые камни приятно окружали со всех сторон домашним теплом. Звездочет через мощную оптику винтаря не спеша осматривал туннель, а лист полезно куриться с голым. «Есть кто дома?» – шепотом спросил молодой. «Нет, все ушли на фронт». Неожиданно отозвался голым. «Приятно познакомиться, надеюсь, на долгое сотрудничество». «А что, оно бывает и недолгим?» Бывает, мы не отвечаем за рефлексы человека, умение бегать или метко стрелять. Это должен уметь каждый идущий в зону. Потому сюда охотнее берут и пускают бывших служащих, нежели просто любители острых ощущений. Если я буду каждый миг кричать «делай то, не делай это», ты перестанешь анализировать происходящее и будешь ждать подсказки, что приводит к утрате инициатив, притуплению интуиции и гибели. А я этого не хочу. У тебя богатый словарный запас. У меня было несколько носителей. У каждого из них я перенимал что-то свое. Мне неприятно об этом говорить. Не хочу вспоминать подробности их гибели. Но если тебя интересуют сами обстоятельства, то... Нет, спасибо. Другой раз. Ты скучаешь по ним? Конечно, но это скрашивается радостью нового общения и исследований. Основная цель нашего существования понимание нового открытия неизведанного. Мы всегда рады новым познанию, таким мы созданным. Вы созданы человеком, а вы созданы Богом или же произошли от обезьяны? Я как-то и не задумался об этом особо. Не знаю. Вот и я не знаю, плод ли мы искусственно развитого интеллекта или электронная схема, приобретшая в зоне самосознания себя. Меня очень интересует данный вопрос, но за недостаточностью данных я довольствуюсь принципом «я мысль, значит я существую». Да ты согласов? К данной концепции приходит каждое мыслящее существо. Моим прежним носителем был Платон, названный как за любовь к философии, от него я перемен данный стиль мышления, но к делу лист за ней все быстротечно. Для начала я буду выдавать тактические данные в расположении аномалий и ловушек в пределе моего восприятия. Когда будет свободное время, то их краткие характеристики и общее описание. Данная схема наиболее оптимальная для обучения. Все. Звездочет закончил рекогностировку, я отключаюсь с активного канала. Задумался, Лист? Нет. С Голомом разговаривал. Так быстро. Обычно им надо несколько дней, чтобы освоиться с носителем. Он сказал, что у него богатый опыт общения. Сказал? Я подумал, что ты пригрелся и прикорнул, пока я осматривался. Ну и пробормотал что-то в полосне. Ну да, нормально то поговорили, Мысленно. Звездочет уставился на ведомого. Однако новость. Голымы имеет только голосовой интерфейс. Я про другие не знаю. Или у них очередной виток эволюции, или у тебя явные способности к телепатии. Но удивляться не стану, эта зона тут всякое бывает. Голым вывел, цель указания нашли. Что? Нет, не вывел. Хотя нет, вот сейчас появились выделенные области, видимо обозначающие аномалии. Добро, но не стоит слепо доверяться показаниям, надо и самому голову иметь. просто возьми их во внимание. Да, он тоже так сказал, чтобы не притуплялось мышление и интуиция. Толковый, значит, был у него носитель. Он не сказал, кто именно? Сказал некто Платон. Да, знаю. Был такой сталкер. Погиб при прорыве. Не успел вовремя сохраниться. Ладно, мертвых к мертвым. А здесь жизнь — это движение. Вот и подвигали. След, след и посматривая по сторонам. Бесшумно скользя в плотном утреннем тумане, перебежками от камня к камню они преодолели крутой спуск, вымытой водой, и очутили свой туннель. Самое гуще опасно клубился туман, вызывая ощущение тревоги, острое нежелание туда соваться. Звездочет приказал перевести оружие в автоматический режим и кивнул в сторону туннеля. В случае чего, стоял спина к спине и бьем короткими прицельными очередями. Мало что там может водиться. Может, там ничего и нет, и у нас общий приступ к клаустрофобии. А может, кто-то не против раннего завтрака. В случае чего, не теряя из виду и прислушиваясь к голову, держась на расстоянии нескольких метров и двигаясь на полусогнутых, они осторожно шагнули в тоннель. По темным, выщербленным бетонным стенам, густо бросых серым хом стекали тяжелые мутные капли, образуя причудливые узоры, собираясь в пахнущие плесенью лужи, заставляя отвлекаться и выбирать место для следующего шага. Едва они вошли в туман, как лицевой щиток прояснился и стало видно почти так же, как огнем. Внезапно Звездочет остановился и поднял руку. Лист осторожно перенес ногу назад, и на дисплее высветилась едва заметная фосфоренцирующая аномалия. Поганка? «Едва слышно», — спросил Лист, слушая подсказку голма. «Она самая», — тихо ответил Звездочет. «Где поганка и нет света, зомби часто ждут рассвета. Стишок такой знаешь? и знаешь? Так запомни». «Дальше тихонечко, на полусогнутых, а оси минуем». Алис бесшумно поравнялся со звездочетом и поднял на изготовку автомат. Странный, кстати, автомат. Внешне до ностальгической боли похож на старый добрый АК-74, но форма более обтекающая, эргономично вылизанная, да и весит на порядок меньше. Судя по показаниям, они миновали уже половину тоннеля и тут услышали странные шуршания. Скосив глаза, они увидели копошающиеся у стены скрючившиеся сутулую фигуру. Бомжеподобного подобного вида зомби поднял голову и, скучающе грустным взглядом уставился на замерших в виде статы рабочую колхозницу с автоматами на перевес. Удовлетворившись осмотром, он с горестным вздохом неожиданно отодвинул в сторону перегородивший дорогу щит из досок, после чего продолжил изучать желтый обрывок газеты с давно смытыми буквами. И тут в голове листа словно перемкнуло, будто что-то сдвинулось, и все стало восприниматься и видеться, словно со стороны. Читай, читай, наш пожилой вахтер. Учение свет, а вот вставать не след. Раз, два, три, четыре, шажок разворот, минуем старое бетонное кольцо. Раз, два, три, четыре, осторожно полузгнивший ящик. Раз, два, ведомый замер, что там А там сидит собака, собака-барабака, сидит сволочь на капоте, вросшую колесами в землю зела, втягивает воздух и нагло пускает слюни. Но ну что ты тут нюхаешь, что ты нюхаешь? Нету тут никого, нету, разве не видно? Не видно, она же слепая. Лист, я как-то запамятовал, ты со их патронов не тупоря упокоил? Чуть слышно прошептал ведущий. Зомбир заворчал, осуждающий посмотрел их в сторону и раздраженно перевернул страницу. Лист оттопырил в сторону три пальца, звездочет еда заметно кивнул, потом в отрицательном жесте поводил развернутым в противоположном от слепыша направлении кончиком ствола, показал один палец. «Ага, понятно. У нас пенсионерам уважение, а сталкерятам кошечки-щенки». Алист осторожно поднял ствол, скосил глаза. Но зомби мирно дочитывал последние известия десятилетней давности. Так, совместить планка прицельную прорезь. Удобная планка, скажем прямо, гениально продуманная планка наследного внучка старо доброго Калашникова. Вдох, выдох, вдох, выдох. Шуршание. Какая еще шуршание? Хреновые, шуршания определенно хреновые, жадно мычающие и запинающиеся в ногах шуршания участников слет отставных вахтеров по нескольку штук в ряд. Нам не жалко, подтягивайтесь, товарищи вахтеры, тащите больше водки, а вот за закуской вам определенно придется побегать. Темные, теннели, пес слепой, паскуда, вас вахтеров много, кто вы и откуда? Девятский узнаваемый мотив, кто-то из классиков? Вдох, выдох, вдох, выдох. Скажите, вахтеры, почему я так сдвинут? Сухо щелкнул выстрел, избитый с толку слепой пес псионик раскачивающий восприятие расплываясь в прицеле, не успев дослушать в мыслях листа второй куплет странной песенки про вахтёров, пропустил пулю между светлых подпалин, ранее бывших глазами, и свалился с капота в исполинские заросли полыни. Зомби негодующе отшвырнул газету и начал закрывать проход как раз перед участниками слёта. «Ах, ты же бдительный наш, да мы ж тебе медаль ударника труда и обороны!» Проходя, образовалась куча малай из запнувшихся зомбей, и рабочие колхозницы рывком сорвались с места. Сбежав по капоту, они выпрыгнули на кузов, едва не угодив проржавевшую дыру, распластались на дне. Через несколько минут раздался отборный сиплый мат и шелест полыни. Зомби, видимо, готовили полянку для съезда. Только бы их костер не развели под этой самой сковородкой по старой памяти. И тут над самым ухом раздалось довольное «Так усть". Звездочете все обмерло, но Шеллис сменился треском, начал отдаляться в сторону туннеля. Через минуту они рискнули осторожно приподнять голову над краем ржавых болта и увидели, как один из вахтеров тащит тушу слепого пса, без церемонно взявшись за голый, покрытый безобразными бородавчатыми наростами хвост. Тьфу ты, а мы уж подумали, что это нас, на закусь. Но да ладно, мы не против кандидатуры слепыша, очень даже за миллиметр по миллиметру, ежесекундно рискуя провалиться сквозь проржавевший дотла в аномальных условиях кузов, они сползли на землю и на цыпочках стали отходить от тоннеля к ферме тушь периметровую. На ферме все было по-прежнему, разве что добавился новый кубик у стены. Видимо, раздумывавшая над вчерашним солдатским приглашением сходить на танцы, растроганная туша зазевалась и попала под пресс. Звездочет осторожно миновал аномалию, и тут над ее головой пронеслась купая очередь. Он кубарем перекатился за угол, скинул винторез, и с прогнившей балки на него тяжело рухнул и еще дергающийся и скребущий когтистыми лапами нетопырь. Отставной сбросил с себя плюющуюся кислотой мышь переростка, рывком откатился к стене и облегчил ее агонию. А ты ничего, не зря тебе, полковник, такой ствол подарил. Пса с одного выстрела, не топоря, а в лед. Снайпер? Алист? А осторожно тронул не топоря и неловко улыбнулся. «Да какой я снайпер, скажешь такое? Оно как-то само выходит, без моего желания. Тоннели так вообще что-то нашло, будто наблюдал со стороны, тело само сидело. Песенка какая-то в голове вертелась про вахтеров». «Про доминусов?» Напрягся переводящий дыхание звездочек. «Нет, про вахтеров, откуда она взялась, может когда-то слышала, а сейчас вот всплыла». «Хорошо бы». Глядишь, так и вернется память, и вспомнишь и про Севастополь, и про все остальное. Кстати, о птичках, то бишь вахтерах, надо бы прибраться за собой. Зомби – существо медлительное, но весьма упрямое и живучие. Если эти гражданские зомби на расстоянии не опасны, то бывшему сталкеру и военному на глаза попадаться не советую. Они еще долгое время сохраняют рефлекс, речь, умение стрелять и могут очень даже наделать дырок. А они разные бывает, спросил Лис, карабкая вслед за звездочетом на крышу фермы, занимая позицию. Разные. Кем ты был при жизни, тем ты будешь и после смерти. Все зависит от того, при каких условиях они стали жить второй, мертвой жизнью. В основном они мумифицируются, но даже в этом вечном тумане отлично сохраняются и могут бродить годами. Бывает лист даже так, что те, кто не успел вовремя от прорыва схорониться, не совсем умирают, а обретает некровита – жизнь после смерти. Потому погибших сталкеров лучше отпевать, несмотря на то, что для некоторых умных голов это отдаёт бредам и дикостью, ибо не согласуется с мнением партии и идеей марксизма-ленинизма. Вот и отпеваем, как можем, как написано в церковных книжках, которые нам с большой земли закинули, после того, как на глазах высокой комиссии из Москвы родосаперов, легших за день до этого под прорывом стало света, оперативно откопалось обратно. Вот после этого и стали массовые церкви открывать и привлекать толковых богословов для искоренения следствия таизма в масках. 70 лет и жили без Бога и ничего, не требовался он, а тут на тебе опять поверили». Видать, сильно перепугались, что зона эта зараза проскочится наружу и наступит натуральный конец света. Да и хоть тоже можно понять, страна досталась в полуразваленном, разворованном состоянии, не до этого было, а оказалось, что зря. Отношения к лист во многом пересмотрели и стали ученые там искать метафизический смысл бытия. на своей шкуре удостоверившись, что наши предки его не придумали, и уж, конечно, не со страха перед силами природы. Зона многим показала, есть законы, которые нужно понимать и открывать, но не навязывать и устанавливать. Отпетые сталкирюги, как это глупо не звучит, практически никогда не разупокаиваются, а спокойно лежат в земле, а вот другие встают. Ученые что-то там про тохионные поля говорили, про испускаемые крестиком особые волны, но сдается мне это скорее от бессилия земного ума постичь необъятное, от неспособности верить, иначе нельзя понять на сферу. А вон она, ноосфера, соображают на троих тоннели. Голым увеличил картинку и лист увидел, как зомби в засаленных рваных лохмотьях косолапы расселись кружком. По давней памяти, производя ритуал сообразить на троих, а несчастный вахтер, они ко времени, закрывши перед ними щит, запинали и забили в угол своих режим известных воспитательных целях. Звесточет-то они же имитируют жизнь. Может, имитируют. А может, они еще и до смерти так жили, соображая где-нибудь подсобки и там приходя домой на рогах и отыгрываясь на детях и женах. А в любом случае для них мало что изменилось, и если бы они не трогали живых, то пусть бродят, сколько зон отмерила. Но почти всегда за редким исключением слепо нападают, может, просто завидуют тому, что мы еще живы, а они уже нет». Один из зомби выковалял из заросли, нелепо волоча скрижащую ржавую канистру, в которой что-то плескалось. Канистра подпрыгивала на камнях, издавая противные булькающие звуки. Но зомби, сипя дурным голосом, прямо тянул ее к туннелю, явно желая заправиться горюче-смазочными материалами. Звездочет постучал листа по руке, протянул ему оптический прицел и указал на автомат. «Прикрепи к своему тысячку, и есть у меня идея». Тысячнику? Алис удивленно посмотрел на автомат. Ну да, АК-2000, новая модель, доведенная, наконец, на ума. По кучности и точности боя превосходят все известные аналоги. Прицельная дальность стрельбы и поражение цели больше тысячи метров. Отдача практически не чувствуется. Надежная же и простота в использовании ему достались еще от предшественников. Давай, прикручивай. Алист лист, отточенными движениями, быстро закрепил прицел и приник к оптике. Зомби, наконец-то, давала к канистру и присоединился к сообществу. Вахтера забросили в дырявое бетонное кольцо и сверху положили злосчастный щит, и он безуспешно пытался оттуда вылезть. «По моей команде по канистре. Один, два, блин! Раздался басовитый взрыв, канистру разорвало на куски и тут же рвануло вторично, сильнее. Из туннеля взметнулись языки пронзительного белого пламени, жар от которого чувствовался даже здесь. Лист прикрыл лицо рукой. Что это было? Поганка. Она очень чувствительна к детонации. Вот потому я и сказал тебе стрелять нару, нору, в слепуша. Все, можно уходить. Территория гарантированно зачищена. Какое-то время по туннелю можно ходить, не опасаясь. Уахтеров. А Лист начал мерно содрогаться и ткнулся лицом в прицел. Ты Что? что случилось? Лист прыснул смехом, закусил рукав. Звездочет наконец сообразил и схватился за винтарь. Разбросав горящие обломки. дымящийся, потрепанный вахтер вывалился из кольца, недоуменно вращая головой, рассматривая последствия столь дивной гулянки. «Добить?» Звездочет отрицательно покачал головой и включился на общую волну. Это звездочет. Туннели под старой веткой зачистили стоянку с зомби и сняли поганку. Остался один он тут, вроде вахтера, смирный и агрессии не проявляет. Если будете поблизости, в оплату за проход принесите ему свежих газет.